«Это не более как пьяная выходка», — ответил Рудановский. Сей Буян потом несколько дней где-то бродил и вернулся к семье. «А вы не допускаете, что японцы могут сразу многих напоить?» Бусе остановился посредине комнаты и сунул руки в карманы мундира. «А я полагаю, такое возможно, возможно, и надо думать о будущем, предвидеть», — он пожал плечами. Не понимаю, чем неудобна оборонительная стена. Рудановский подумал, что если даже вести спорт до утра, Буссей не изменит своего намерения. — Я матросов видел там, на реке, — сказал Рудановский. — В тяжелых условиях они мерзнут. Буссей перебил его. — Скоро разогреются на веслах, на сплаве плотов. Рудановский пошел проверить, как подготовили для его команды продовольствие, завтра снова в плавание по реке. Когда он с матросами отправился в путь, Буссе, как в прошлый раз, послал следом 15 человек на подмогу тем, что были в лесу, приказав начать сплав плотов. А погода здесь все же непостижимо изменчивая. Вчера сыпала ледяная крупа, а сегодня опять солнечно, тепло, безветренно, и залив — гладкий, светло-голубой. Начальник поста пошел на прогулку. Снова поднялся на сопку, спустился впадь и затем влез на другую вершину. Устал, огляделся и заметил невысокую стенку, сооруженную из тонких стволов деревцов с кучеряшками и нау-поверху. Догадался, в этом месте Айны поклоняется каким-то своим духом. Он сел, прислонясь к стене, закурил сигару. Как-то скучливо стало одиноко и мыслями перенесся в Петербург к ней желанной, которая была невестой. Но после того, как он дал согласие, а положа руку на сердце, сам захотел в Сибирь. Там быстрее можно сделать карьеру». После этого она встречала его с холодностью. Немного посидев в кресле, говорила, что ей не здоровится, и прощалась. Наконец, совсем отказалась. Печально вспоминать такое, печально. Подавленный он спустился с сопки и побрел у воды, и только на виду поста передернул плечами, словно стряхивая с себя хандру, и ускорил шаг, приободрился. На другой день утром Николай Васильевич узнал, что матросы сплавили плоты по реке и пошел на охоту. Лебедей и уток уже не было. Над водой низко парили чайки, выслеживая рыбу. На желтой кромке берега суетливо что-то склевывали мелкие кулички. Услышав шум сухого камышника, они вспорхнули. Бусе постоял за кустами. Вон покачивается на волнах крупные кулики. Но вряд ли сюда прилетят. Он глянул в сторону устья реки. Плотов не видно. В чем дело? Почему медлят? В заливе волнение совсем слабое, можно тащить. Или тащат где-то. Пошел над берегом дальше. И вдруг из-под его ног вскинулось, едва не задев крылом, козырек фуражки. Дикий голубь прямо-таки испугал паразит пронялся с айнским стойбищем и на мыску дуплетом застрелил двух куликов, крупножирненьких. Из ближних юрт выступили айны. Кто тут? Что случилось? А, это начальник, который в прошлый раз на своей лодке застрял на мели. Чего сейчас он хочет? Ничего, охотиться. Ну иди. На новом выгибе галичного берега Бусе убил третьего кулика, сунул в ягдаш и закурил, снова глядя в сторону устья. И заметил людей, они матросы, кто еще может быть, но, похоже, на месте стоят, или продвигаются так медлительно, что и до вечера не дотачат. Он повернулся к посту и был доволен, что добыл еще одну птицу. Матросы бичевой тянули три плота, каждый из двадцати длинных лисин. Если бы шли по сухому, по твердому, а то босые по холодной воде порой проваливались и по пояс, и по грудь, и то укалывая ступни раковины острые камни, то вытягивая ноги из ила. Невысокие волны настырно подталкивали плоты к мелководью, и чтобы они не сели на него, надо было удерживать их. Поэтому караван продвигался тяжко. А до поста — ох, как еще далеко! Матросы, все простуженные, часто кашляли, сморкались. Даже заядлые балагуры острословы молчали. Не понимали люди, почему майор решил вести заготовку Леса на берегу реки и сплавлять его таким образом. Впрочем, иначе его тут и не сплавишь. И вдруг Михаил Асизый затянул песню. «В огороде капуста, да в огороде капуста, Между этой капустой, да между этой капустой Девица гуляла, девица гуляла». И матросы подхватили. Не одна-то она гуляла, да не одна-то она гуляла С молодым молодцем, с молодым молодцем. Разудаленький молочек, да, Разудаленький молочек звал ее в лесочек, звал ее в лесочек. Девка парню отвечала: Да девка парню отвечала: дорожки не знаю, дорожки не знаю. Ноги деревенели, холод ознобно растекался по телу, сводило мышцы, начинали стучать зубы. Дальше находиться в воде было невыносимо. Да, и время сменяться. Одни матросы сбрасывали с себя лямки, другие влезали в них. Те, что выскочили на берег, быстро натягивали обувку, прыгали, бегали, старались согреться, и когда вроде входили в норму, наступала очередь снова брести по воде. Когда стемнело, Бусе отправил Вестового узнать, где застряли матросы и притащит ли сегодня плоты. Вестовой встретил матроса в верстах в пяти от поста и доложил уряднику Томскому, зачем его послал начальник. Томский сказал... «Часа через два не раньше». А в темени под плеск воды кто-то пробормотал. «Если не подохнем, то доставим эти чертовы плоты». К десяти часам вечера матросы дотянули плоты до поста. Многие едва поднялись на сопку. А Михаила Сизова, все тело которого сковала судорогой, а окоченевшего так, что не шевелил ни ногами, ни руками, Два унтер-офицера и вестовой принесли в казарму, там его долго растирали спиртом и щетками. Услышав о Томского, что матрос приходит в чувство, Бусе сказал унтер-офицерам, «Завтра же начинайте возводить стены». На крыльце флигеля он остановился, решив на свежем воздухе докурить сигару, и из приоткрытой дверцы чердака выглянула Ань. Он из дальнего стойбища пришел посмотреть на пост, и начальник разрешил ему заночевать на чердаке. «Ты говорил, что хороший охотник», — напомнил ему Бусе. «Вот утречком и пойдем, не проспи». Николай Васильевич не хотел не только настрелять куликов, но и выведать у Айна, где еще есть стойбище, и как в них относятся к русским. Айн семенил короткими ногами и повторял одно и то же. Японец дурной, лочь добрый Бусе посмеивался и ничего плохого о японцах не говорил, полагая, что Айн все передаст им, да еще приврет. В этот же день он сказал Самарину, Даю вам пять казаков, провианты и дадите до мыса Анива. Посмотрите, чем они там занимаются, можно ли с ними торговать. Самарин ушел, а Абусе, в общем-то хорошо изучивший фортификационное дело в Пажеском корпусе Петербурга, с утра давал унтерам-офицерам задание, где, что и как строить. Затем или отправлялся на охоту, или принимал гостей айнов и японцев, угощал их чаем, ромом и жареной дичью. Так дни сменяли друг друга. Усиливались холода, и, казалось, вот-вот землю накроет снегом. В воскресенье вернулся Самарин, возбужденный. Все лицо его раскраснелось, глаза поблескивали. «Опять напился», — неприязненно подумал Бусе, только приказчик был совершенно трезвым. «Николай Васильевич, я гавань открыл, вот, зарисовал», — он положил перед начальником поста помятый лист бумаги. «Не совсем точно получилось, но большая, хорошая гавань, я назвал ее вашим именем». Николай Васильевич в центре контурно выведенного неизвестного ему водоема уже прочел «гавань Буссе». «Большая, говорите?» «Да вы садитесь, садитесь, Дмитрий Ильич». Устали ведь. Он всем существом почувствовал, произошло весьма значительное для него. Если бы это закрепилось навсегда, тогда можно было бы сказать, не зря побывал на острове.